Это вам. Спохватил сон, когда за его спиной Ингеборга грохнула дверью и протянул ей букет, первый весенний. В этом году так рано. Первые весенние были явно голландского происхождения и потому производили впечатление искусственных, но Ингеборга не стало сообщать об этом историку. Когда мужчина приносит цветы, следует выражать Радость и восторг, а вовсе не дурацкий скептицизм. Да и вообще, какое ей дело до этих цветов? Просто она рассердилась от того, что за дверью оказался Валерий Владимирович, а не Павел Степанов. — Вы по делу, — поинтересовалась Ингеборга, пристраивая цветы в пузатую стеклянную вазу. Прошлогодний подарок родителей на день рождения. Эту вазу она обожала. Каждая отдельно взятая её деталь была на удивление безобразна, но все вместе они производили такое гармоничное, лёгкое, радостно летящее впечатление, что вазу хотелось трогать, двигать, носить за собой и никогда с ней не расставаться. По делу, переспросил историк. Ингеборга оглянулась с изумлением. Историк с жадным любопытством соседки-сплетницы шарил вокруг глазами и поэтому даже не понял, о чём Ингеборга его спрашивает. Ингеборга с хищным хрустом смяла целлофановую цветочную обёртку и спросила громче, чем следовало бы: "Вы что-то ищете, Валерий Владимирович?" Он сильно вздрогнул как романтический герой в сериале, застигнутый злодеем над письмом к любимой, и взглянул на неё с улыбкой. Нет. Не ищу, просто мне нравится ваше. Он хотел сказать жилище, но решил, что это будет недостаточно романтично, и поэтому сказал убежище. Очень уютно, чувствуется порядок и в то же время роскошность, особенно учитывая, что это не убежище, а квартира. Сухо поправила Ингеборга. Вы всё-таки по делу, Валерий Владимирович. А, нет, нет. Дело у меня небольшое, я заехал просто, потому что стал скучать без вас, Ингеборга, и прошу вас не называйте меня Валерий Владимирович. Даже вы говорить страшно. Называйте меня Валера. Ох, Боже! Боже. Это тоже следует называть как-то не так, как он называется на самом деле, или это теперь новая форма заигрывания, что ли? Впрочем, Павел Степанов с ней никогда не заигрывал. Кстати, я хотел сделать вам замечание. Вы очень нелегкомысленно открыли дверь, даже не спросив, кто там. Так нельзя, Ингеборга, в нашем городе. Где в день происходят десятки грабежей и убийств, я открыла дверь, потому что была совершенно точно уверена, что приехал Павел Степанов. Приехал, чтобы забрать меня, потому что без меня они с Иваном никак не могут обойтись, даже в субботу днём, подумала Ингеборга, а вместо него явился историк Валера ти хорошей девочкой, всегда спрашивайте, кто стоит за дверью, а то в один прекрасный день может оказаться, что там стоит большой серый волк. "Кофе будете?" спросила Ингеборга поспешно, и за всех сил стараюсь незаххотать. Никогда в жизни никто из мужчин не называл её хорошей девочкой и не пугал её серым волком. В этом была такая дивная первобытная неподдельная пошлость, что это было даже забавно. С удовольствием пылко воскликнул Валерий Владимирович, хотя у меня были более серьёзные планы. Я собирался пригласить вас на обед, а потом в Кодак, там какая-то премьера, конечно. Куда ж ещё? Обязательно на премьеру в Кодак. К осени подойдёт время геллиго нопер и ещё непременно, непременно Тарковского в каком-нибудь окраинном кинотеатре повторного фильма. Валерий Владимирович весело обратился к Ингеборге, доставая кофейные чашки. А вы, Михалкова, любите? Которого из них? Тут же откликнулся историк. Он любил поговорить на хорошую интеллектуальную тему и был рад, что Ингеборга как раз такое предлагает. Никиту историк сделал вид, что задумался, хотя своё отношение к Никите Михалкову он определил давно и время от времени просто работал над формулировками, оттачивая и доводя их до совершенства. Мм, нет, Ингеборга. Я не люблю Никиту Михалкова. Он подождал удивлённого вопроса: "Почему?" не дождался и продолжил. В его фильмах нет ни капли творчества, одна сплошная конъюнктура. По крайней мере, я это так чувствую. Его стиль заимствован у итальянцев ранних 60-х. Про этих самых ранних итальянцев Ингиборга как раз недавно читала в каком-то продвинутом журнале. Когда же это было? М-м, ну да, туда. Ну Иван носился на велосипеде, а она сидела на лавочке и читала. Его герои сплошь похожи друг на друга, приёмы, приёмы устарели. Вы видели Церульника? Это же вообще национальная катастрофа. А Тарковского вы, конечно, любите, перебила Ингиборка, которая на самом деле совершенно не интересовала отношение Валерия Владимировича к Михалкову. Тарковского пробормотал несколько удивленный историк. Тарковского — да, люблю, но ведь вы понимаете, что эти две величины несравнимы. Михалков — муравей по сравнению с Тарковским, просто московский барин. Ингеборга тоже придерживалась мнения, что Михалков и Тарковской величины совершенно не сравнимой и никогда не стремилась их сравнивать но точность собственных выводов относительно личности самого Валерия Владимировича её позабавила Валерий Владимирович которому не дали развить тему некоторое время помолчал а потом приступил к основному вопросу Я хотел у вас спросить Он появился на пороге кухни и остановился, привалившись плечом к косяку и сунув руки в карманы. Поза была необыкновенной красоты. Вы и вправду даёте частные уроки этому мальчику Ивану Степанову? Ингеборга засыпала кофе и теперь нюхала густой кофейный пар, осторожно встряхивая турку. Нет, Я не даю уроков. Она полдобнее перехватила длинную ручку. Я занимаюсь его воспитанием и буду заниматься до осени. Мне предложили такую работу, и я согласилась. Кто вам предложил? Его отец. Валерий Владимирович вздохнул, деликатно, но довольно громко. Отец. Воспитаниебор, а неужели вы не знаете, что с этими людьми нужно держаться очень осторожно? Они все, даже детей, используют в личных целях. Я же предупреждал вас, Валерий Владимирович. Я не понимаю, о чём вы. У меня есть диплом педагога. Частная практика у нас в школе уставом не запрещена. Наоборот, директор это всячески поощряет. Я не понимаю, в чём проблема. Проблема в том, что в школу на днях приходила мать мальчика. Она убеждена, что отец воспитывает ребёнка из рук вон плохо, что ребёнок всё время предоставлен сам себе и постоянно меняющимся гувернанткам. Она даже просила директора подсказать ей какой-нибудь специальный интернат, где находятся эмоционально нестабильные дети. Инги Бурга чуть не упала прямо с тулкой в руках. Какие дети? Эмоционально нестабильные, но это их проблемы, не наши. Наша проблема в том, что вы оказались как бы это сказать, вовлечены во всё это потому что вы, как раз последняя из его сменяющихся воспитательниц, его мать потребовала, чтобы дирекция предоставила ей полную информацию о вас, о вашем образовании, о вашей жизни, обо всем. Ингеборга была в бешенстве. Дирекция предоставила? Вы совершенно напрасно сердитесь, Ингеборга. Валерий Владимирович шагнул в кухню, И успокоительным жестом коснулся её руки. У матери есть полное право потребовать. У матери Ивана Степанова есть только одно полное право проваливать к чёртовой бабушке, отчеканила Ингеборга. И мне нет никакого дела до того, что именно она требовала у дирекции. Елена Инга. Я, не милая Инга, я квалифицированный преподаватель, и я хорошо знаю мальчика. Интернат для эмоционально нестабильных детей? Да его отец умрёт от смеха, когда узнает, что придумала его бывшая жена. Простите. Осторожно, сказал Валерий Владимирович никак не ожидавший столь сильной вспышки. Может быть, предоставим им решать все вопросы самим, без нашего с вами участия. Нам нужно подумать, как вам лучше всего вести себя во всей этой истории. Я знаю, как мне вести себя в этой истории. Ингеборга сунула в руку Валерию Владимировичу турку с кофе. И он зачем-то ее взял, подошла к телефону и решительно набрала номер. — Что вы делаете? — спросил он из-за ее спины. — Кому вы хотите звонить? Я не хочу. Я звоню. Долго не отвечали. И, трясясь от ярости, Ингеборга рассматривала пузатую вазу с трудноопределимыми цветами. — Павел Андреевич! — сказала Ингеборга, когда ответили, и в ее речи явственно проступил акцент. — Павел Андреевич! — сказала Ингеборга, когда ответили, и в ее речи явственно проступил акцент. Это Ингеборга. Прошу прощения за беспокойство. Скажите, пожалуйста, вы знаете что-нибудь о визите вашей жены к Ивану в школу? Валерий Владимирович в ужасном волнении приткнул турку на полированный стол и схватил Ингеборгу за локоть, она даже не заметила. Хорошо. Она послушала и кивнула, как будто собеседник мог её видеть. Потом ещё раз кивнула, положила трубку и гордо прощайствовала прихорую. Встревоженный историк бросился за ней. Она сунула ноги в ботинки и натянула шёгульскую синюю куртку, потом сказала Валерию Владимировичу: "Счастливо оставаться". Вышла и заперла за собой дверь, оставив ошеломлённого мужчину в пустой квартире. Заточение не было продолжительным. Примерно минут через 40 В замочной скважине завозился ключ, и Валерий Владимирович, несколько смущённый своим более чем двусмысленным сидением в чужой квартире, бросился на этот спасительный звук, готовясь, как следует, всыпать строптивой девице за все сегодняшние выкрутасы. Однако в квартиру вошла не строптивая девица, а Степанов Павел Андреевич, отец Степанова Ивана. Здравствуйте. Хмуро сказал он историку. Ингеборга просила передать, что она извиняется, что вас того э, -э заперла. Так, да, ничего пробормотал тот. Я альбомы смотрел, ещё телевизор, и он густо покраснел. Ни альбомы, ни телевизор его не интересовали. Все 40 минут он старательно шарил по ящикам письменного стола и гардероба, надеясь разыскать что-нибудь этаке интересненькое, пикантное. Павел Андреевич посмотрел на него внимательно и сказал только: "Ну да". Не снимая ботинок, он прошёл в гостиную, сел к столу, положил на его сверкающую поверхность тяжёлые руки и попросил душевно Вы мне не расскажете, зачем бывшая супруга приезжала в школу? Валерий Владимирович уже давно был не рад, что затеял весь этот визит. Никакая баба, даже такая сексуальная штучка, как Ингеборга, не стоила неприятностей, которые могли бы приключиться, узнай начальство о том, что он Всем заинтересованным сторонам разрезвонил важную, а может и конфиденциальную информацию.